План ежедневных практик. Книга неумолимо приближается к концу, и пришло время суммировать все практики, которые вы изучили. Я намеренно дала большое разнообразие практик, чтобы каждый нашел для себя способ воздействия на реальность по душе и по архетипу. Кому-то ближе карта желаний, а кому-то понравится брать аскезы. Но есть определенные краеугольные практики, которые необходимо выполнять ежедневно, если вы всерьез настроены получить желаемые. Однократные. Записать истинные желания. Выбрать одно главное для работы. Настроить фэн-шуй, насколько это возможно. Ежедневные. Поддержка здоровья и энергетики на высоте. Развитие нейропластичности и интуиции. Ежедневная медитация на желание. Санкальпа или на свечу, а то и обе сразу. Благодарность письменно или устно после медитации. Внедрение новых установок несколько раз в день осознанно. Удержание высоких вибраций в течение дня постоянно. Фокусировка на том, что вы уже проживаете желание несколько раз в день и думание о своей мечте. Просмотр фильмов и чтение книг по теме мечты. Опциональные. Карта желаний, засев кармических семян, аскеза, прослушивание аудио-самопрограммирование на ночь, артефакт мечты, фоновом режиме, перепросмотр, разрыв ненужных контрактов и энергетические чистки, укрепление рода, праздники Колеса Года.